«Имела двоих детей. Она шепотом рассказывала мне, как ей хорошо в домашнем кругу. На ночь она стелила п о с т е л и укладывала детей по кроваткам. Простыни у нее ослепительно белые, туго накрахмаленные. В их спальне светится только приемник своим зеленым глазком. Приглушенно играет музыка, и они с мужем делятся впечатлениями прожитого дня».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 В освобождение не верила. Мужа и сына Александра Васильевна взяли на фронт в один и тот же день. Утром, в момент прощания, она повисла у них на шее и в голос запричитала «Не отдам, не отпущу». Кровопийцы Сталина и Риббентропа фотографировали вместе мерзавцы. Ей инкриминировали контрреволюционную агитацию. Две к и р г и з с к и лет по 19 д е р ж а л и с ь друг за дружку и существовали отдельно от всех. Одна из них, Рая Ка, с целью получить причитающиеся льготы, объявила себя женой Героя Советского Союза. Ее разоблачили. Вторая тоже попалась на какой-то авантюре. «С а м о й молчаливой из всех грузинкой Тамарой как-то случилась истерика». Она бурно взахлеб зарыдала, кинулась к дверям и начала, что есть силы, колотить в нее. «Немедленно ведите меня к следователю, сейчас же, если не поведете, я всем расскажу, что я дочь Орджоникидзе». Сходство с портретом Орджоникидзе действительно было. «Но как же вы здесь очутились? За что вас арестовали?»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 По профессии была санитарным врачом. Рослая, красивая, жуликоватая и грубоватая Полина любила озоровать, петь сиплым пропитым голосом. Иногда вскакивала на кровать и, вскидывая свои немолодые жилистые ноги в канкане, пародировала танец маленьких лебедей. Ее байки коробили». Вот идем мы с приятельницей Начинала она Желает влечь кого-нибудь от слез Гуляем, смотрим Окно в сапожную мастерскую Сидят сапожники, работают Мастерская в подвале, форточка открыта Тут я задираю платье Спускаю с себя Штанишки и сажусь Прямо в форточку Своим роскошным задом Сапожнички бросают Заколачивать гвоздики Поправляют очки, чтобы удостоверить что это не сон. Один берет шило и направляется к окну. Я еле з а т уношу. Любовник мой был в армии Андерса, попал к немцам, а я к нашим за него неунывающим тоном, — рассказывала она о своем деле. С допросов Полина возвращалась, словно со свиданий, возбужденная с блестящими глазами, и о следователе говорила с двусмысленной усмешкой. «Вы одна из нас, Полина, не пропадете в лагере», заметила как-то Александра Васильевна. «Не пропаду. Мне бы только скорее в лагерь, где мужичков поболи. И молите Бога, чтоб рядом со мной оказаться, я и вам пропасть не дам», с хохотом отвечала та. Вера Николаевна Саранцева была старше меня лет на двадцать. Ярко-синие глаза и умные губы то и дело меняли выражение, отражая смену настроений и раздумий».